Тарас Шевченко Завещание Как умру, похороните вы меня на воле, На степи в краю родимом, На кургане в поле, Чтобы даль вокруг синела, Чтобы Днепр и Круч были видны, Было слышно. Как гремит могучий.